Подобные разговоры велись у них каждое утро, и, наконец, не осталось, кажется, ни одного обедневшего молодого виконта, о чьем благородстве и несчастьях не посокрушалась бы почтительно всеведущая миссис Парвис. Но после того, как по порядку сверху донизу, снежной заботой до малейшего многоцветного перышка, блистающего в их геральдических крыльях, пересмотрены бывали все несчетные чины, святые, ангелы, капитана великого воинства, стражи внутренних врат и верные лейтенанты, неизменно наступало молчание. Казалось, в комнату входил некто незримый, но великий. И тут миссис Парвис с шуршанием встряхивала газету, откашливалась и негромко, благоговейно произносила священное имя. Он. Порой эта минута наступала вслед за самозабвенными рассуждениями об Америке и современных темпах. В сотый раз вместе с Парвис распространялась о злосчастном уделе женской половины населения Соединенных Штатов, о том, что это просто стыд и срам, затем, тактично помолчав, прибавляла «Хотя, что уж говорить, американские дамы, очень даже элегантные, правда, сэр». Они все так прекрасно одеваются, американку всегда сразу признаешь, и потом они очень даже умные, правда, сэр? Я что хочу сказать, многие даже ко двору были представлены, правда, сэр? И некоторые даже повыходили замуж за знатных аристократов, и в ее голосе слышится еле уловимая нотка умиления, и Джордж уже знает, что будет дальше». И, понятное дело, сэр, он. А вот оно, этот бессмертный он жил, действовал, любил и пребывал здесь, в самом сердце небес Дейзи Парвис. Бессмертный он, кумир всех Дейзи Парвис по всей Англии, которые в своем обиходе от избытка преданности называли его не иначе, как он и не нужно им было иного имени. И, понятное дело, сэр, он их привечает, правда? Я так слыхала, они ему очень даже нравятся. Уж, наверное, американские дамы очень умные, сэр, раз ему с ними приятно поговорить. а Вот давеча в газете... Его фотография была на приеме, и там разные его друзья, с ними какая-то новая американская дама, по крайней мере, я ее первый раз вижу, и уж до того элегантная, миссис какая-то, не припомню, как звать. Или же голос ее звучал благоговейно, лицо сияло нежностью от такой, к примеру, новости. Вот тут в газете пишут, он воротился с континента. Что это он затеял, интересно знать. И вдруг она хохочет, весело, неудержимо, так что румяные щеки ее становятся совсем пунцовыми, а голубые глаза — влажными. Ох, он и хитрец же, скажу я вам, никогда не угадаешь, что он затеял. Нынче возьмешь газету, пишут, он навещает каких-то там друзей в Йоркшире, а на завтра оглянуться не успеешь? Здрасте, он уже в Вене. Сейчас, говорят, в Скандинавии побывал, может, навещал там какую-нибудь ихнюю молоденькую принцессу, вот уж я бы ни капельки не удивилась, понятное дело. Теперь в голосе ее слышится горделивая важность, с какой она обычно возвещает неотесному мистеру Уэбберу самые значительные свои откровения. Понятное дело, про это уж давно шли толки. Да ему это без надобности. Станет он слушать, как же нрав у него, независимый так-то. Его матушка еще вон когда это узнала пробовала она его смирять как других прочих куда там он паренек своей вольной что хочет то и делает и никто ему не указ вот какой у него нрав независимый помолчала минуту задумалась будто перед ее затуманенным взором предстал обожаемый кумир И вдруг приветливое лицо ее снова заливается краской. И опять короткий взрыв веселого, неудержимого смеха. — Это кибисенок! — восклицает она. — Знаете, говорят, недавно воротился он ночью домой. Тут она доверительно понижает голос. — Выпил, говорят, лишнего. Теперь она почти шепчет и смешливо, и чуточку нерешительно. Так вот, сэр, говорят не так то легко ему было добраться до дому вроде даже пришлось ему за решетку держаться который сент джеймский дворец огорожен только говорят сэр ах о звучных а, а, а хочет раскащиться вы уж меня простите сэр как подумаю про это сразу смех разбирает и медленно восторженным полным обожание шепотом она доканчивает говорят сэр Полицейский, что стоял на посту у самого дворца, Увидал его, подошел и спрашивает, «Позвольте, мол, сэр, я вам помогу». Да не на такого напал, не желает он, чтобы ему помогали. Он гордый, вот он какой, Всегда такой был сущий бесенок, вот что я вам скажу». И все еще улыбаясь, сложив на животе натруженные руки, она прислоняется к дверному косяку и замирает в смутном, задумчивом молчании. «А как, по-вашему, миссис Парвис, — немного погодя спрашивает Джордж, — женится он когда-нибудь? Как вы думаете, если по совести? В конце концов, он уже не мальчик, верно? И уж, конечно, выбор у него богатейший». И если он намерен что-то предпринять? Ну да, несколько высокомерно, как всегда в этих случаях, соглашается миссис Парвис. Ну да, я всегда говорю, конечно, он женится. Дайте срок, выберет он себе жену. Да только когда сам захочет, не раньше. А силком его не заставишь, ни на таковского напали. Он... Сам все решит своим чередом. — А когда же дойдет черед, миссис Парвис? — Ну так ведь у него пока что есть отец, правда? — И не так уж он молод, отец-то, правда? Она дипломатически умолкает, давая Джорджу время уловить намек. — Так-то, сэр! Очень тихо заключает она. — Я что хочу сказать, сэр? — Всему свой черед, правду я говорю. — Да, верно, миссис Парвис. Ну, а вдруг? — упорствует Джордж. — Почему уж вы так уверены? Ходят, знаете, разные слухи. Вот я иностранец, и то слышал всякое. Во-первых, говорят, он не очень-то к этому стремится, а потом, ведь у него есть брат, верно? — А этот? — роняет миссис Парвис. — Этот? и молчит минуту-другую, но, перебери она все выражения ожесточенной непримиримой враждебности, сколько их есть в словаре, она и тогда не сказала бы больше, чем ухитрилась вложить в это короткое указательное местоимение. — Да, — безжалостно настаивает Джордж, — но ведь этот как раз совсем не прочь бы добиться такой чести, верно? — Он-то не прочь. Угрюма соглашается миссис Парвис. — И он женат, верно? — Женат, — подтверждает она даже еще угрюмей прежнего. — И дети у него есть, верно? — И дети есть. Тут она словно бы чуточку смягчается. На миг лицо ее даже вновь освещается нежностью, но тотчас опять мрачнеет. — Нет уж, — продолжает она, — только не этот. — Она глубоко взволнована, воображаемой опасностью на пути ее кумира к сияющим вершинам. Она беззвучно шевелит дрожащими губами, потом быстро качает головой в знак решительного несогласия. Нет, только не этот. Вновь минутное молчание, словно в душе миссис Парвис, борются желание высказаться и прирожденная чопорная сдержанность. И вот плотина прорвана. «Не нравится он мне, сэр, — скажу я вам. Видеть его не могу». Она порывисто качает головой и чуть не шепотом поверяет Джорджу страшную тайну. «Хитрость какая-то у него в лице. Не нравится мне это. Больно он хитрый. Только меня не проведешь». Вся красная от волнения. Она решительно качает головой, и сразу видно — Человек вынес суровый, бесповоротный приговор и уже не отступит ни на шаг. Такое мое мнение, сэр, если хотите знать. Я всегда про него так думала. А она-то, она! Вот кому его женитьба придется не по вкусу, а? Будьте уверены. Миссис Парвис вдруг раздражается недобрым визгливым смехом, как смеются только очень рассерженные женщины. «Она такая! Это ж ясно, как день! Это у ней прямо на лбу написано!» «Только ничего у них не выйдет!» — мрачно заявляет миссис Парвис и снова с угрюмой решимостью качает головой. «Мы-то понимаем, что к чему! Люди все понимают!» Нас не проведешь, так что понапрасну те надеются. — Стало быть, вы не думаете, что те... — Они-то? — сказала, как отрезала миссис Парвис. — Да не в жизнь, сэр. Не выйдет у них. — Через тысячу лет не выйдет. — Он. Только он. Голос ее звенит, уверенность ее несокрушима. Он всегда был единственным наследником, и когда настанет время, сэр, он, он станет королем. На туре миссис Парвис присуща была совершенная безоговорочная преданность, какой отличаются большие добрые собаки. Да и вообще в своем отношении к жизни она чем-то странно напоминала животное. Ко всем живым тварям она относилась по-родственному, нежно и заботливо, и, когда встречала на улице собаку или лошадь, всегда замечала сперва их самих, а потом уже их двуногих хозяев. Она быстро узнала наперечет всех собак на Эбери-стрит и по собакам запоминала их владельцев. Как-то Джордж стал спрашивать ее о почтенном немолодом джентльмене с резкими чертами лица и ястребиным взором, которого несколько раз встречал на улице, миссис Парвис тотчас же с удовольствием объяснила, знаю как же. — Это у которого тот негодяй, что из дома двадцать семь? «Ох и негодяй же!» — воскликнула она, ласково засмеялась и покачала головой. «Такой косматый верзила, знаете, грудь широкая, ходит в раскачку, а глядит уж таким тихоней! Ох и негодяй!» Джордж растерянно выслушал ее и, наконец, спросил, кто же все-таки негодяй, сам джентльмен или его пес. — Да пес же, пес! — воскликнула миссис Парвис. — Огромный зверь! — шотландская овчарка. Хозяин его тот джентльмен, про какого вы спрашивали. Человек ученый, то ли писатель, то ли профессор. Он прежде был в Кембридже, нынче вышел на покой и живет в доме двадцать семь. В другой раз, когда за окном мутно моросил частый мелкий дождик, Джордж увидел на другой стороне улицы необыкновенно красивую девушку он поспешно позвал миссис парвис и с живостью спросил это кто такая вы ее знаете она на нашей улице живет право не знаю сэр в недоумении отвечала миссис парвис вроде и не первый раз ее вижу а наверное сказать не могу буду теперь глядеть в оба коли узнаю где она живет скажу вам спустя несколько дней Она вернулась из утреннего похода по магазинам, довольная, сияющая, полная впечатлений. — У меня для вас новости, сэр. Я все узнала про ту девушку. — Про какую девушку удивился Джордж, застигнутый врасплох посреди работы? — Про которую вы меня тот раз спрашивали. Она по улице шла, а вы мне ее показали. — А, да! — Джордж встал из-за стола. — Так что же? Она живет у нас, на Эбери-стрит. — Ну, конечно, — сказала миссис Парвис. Я ее сто раз видела. Я ее тогда мигом узнала бы, да только его-то с ней не было. — Его? — Кого его? — Да того негодяя из дома сорок шесть. Вот она кто! — Кто же именно миссис Парвис? — Да тот большущий датский док, ясное дело, — Его-то вы уж, наверное, видели. Огромный, прямо шотландского пони. И миссис Парвис засмеялась. Он всегда с ней ходит. Я ее в тот день первый раз без него увидала. Оттого-то и не признала, — с торжеством пояснила она. А нынче они вышли вместе погулять, и я издали их увидала. Тут-то я и смекнула, кто она такая. Они из дома сорок шесть. А этот негодяй...» Она ласково засмеялась. «Ох и негодяй же! Малый первый сорт, знаете, большущий, крепкий. Даже не знаю, где они его держат. Это ж сколько места надо, где только они такой дом нашли». Чуть не каждое утро, возвратясь с покупками из очередного похода по ближним магазинам, она оживленно рассказывала о каком-нибудь новом негодяе или малом первый сорт, о какой-нибудь попавшейся ей на глаза собаке или лошади. Если при ней кто-то был жесток или хотя бы равнодушен к животному, она бы от гнева. Как-то она пришла вся кипя от негодования, потому что ей повстречалась слишком туго взнузданная лошадь. «И уж я этого кучера отчитала!» — восклицала она. «Коли человек, говорю, так худо обращается с животными, так его к ним и подпускать нельзя. Был бы поблизости полицейский, я бы этого изверга под каталашку подвела вот что». Я ему так прямо и сказала — стыд и срам, вот что! Как некоторые обращаются с несчастной бессловесной скотиной, а она, бедняжка, и пожаловаться-то не может. Их бы самих эдак взну сдать, походили бы сами в намордники. а, -а, -а, -а мрачно докончила миссис Парвис, словно эта мысль доставила ей свирепое наслаждение. Это бы их научило уму-разуму, узнали бы тогда, что к чему. Было что-то тревожное, болезненное в этой непомерной любви к животным. Внимательно присматриваясь к миссис Парвис, Джордж убедился, что люди занимают ее куда меньше, и людские страдания она принимает не так близко к сердцу. Она и сама была бедна, но к беднякам относилась с удивительным философским спокойствием. Рассуждала она, видимо, так. Бедняки были, есть и будут. Они к своей бедности привычны, и никому не стоит об этом беспокоиться, а самим несчастным жертвам тем паче. И уж вовсе ей не приходило в голову, что делу надо бы как-то помочь. Страдания бедняков ей казались естественными, и неизбежными, как лондонский туман, и, по ее разумению, волноваться из-за того и другого одинаково бессмысленно, только попусту себя расстравлять. К примеру, явится она иной раз, пылая негодованием от того, что кто-то плохо обошелся с лошадью или собакой, и в то же утро Джордж слышит, как она резко, сердито, Без тени сочувствия отчитывает грязного, голодного, оборвыша мальчишку, который доставляет из магазина пиво. Этот несчастный мальчонка будто сошел со страниц Диккенса, олицетворение нищеты, которая в Англии, доходя до крайности, выглядит безобразно, безнадежно, как нигде в целом свете. Здесь она особенно ужасна и отвратительна, потому что английские бедняки словно коснеют в своем несчастье, увязают в трясине наследственного убожества и уже не ждут облегчения, и знают, что спасенья нет. Таков был и этот злополучный мальчишка. Он принадлежал к маленькому народцу, к племени карликов и гномов, о существовании которого Джордж до той лондонской зимы и не подозревал. Это было для него нежданное убийственное открытие. Оказалось, в Англии есть как бы две породы людей, и они столь не схожи друг с другом, словно относятся к совсем разным видам живых существ. Это рослый народ и маленький народец. Рослый народ отличается Чистой свежей кожей, ярким румянцем, отменным здоровьем и уверенностью в себе сразу видно, что эти люди всегда ели досыта. В расцвете сил они выглядят точно могучие двуногие быки. На улицах Лондона постоянно встречаешь таких вот гордых мужчин и женщин, все они холеные великолепно одеты, а лица у них бессмысленные и невозмутимые, точно у породистого скота. Таков истинно британский царь природы. И среди тех, кто охраняет и обслуживает этих господ и относится в сущности к той же породе, тоже попадаются великолепные экземпляры, например, здоровенные гвардейцы, ростом шесть футов и пять дюймов, Прямые, как стрела, и с тем же уверенным выражением лица, которое говорит яснее ясного, пускай, мол, они и не цари природы, но уж во всяком случае верное орудие царей. Но если побыть в Англии подольше, однажды непременно обнаружишь маленький народец. Это племя гномов. Вид у них такой, словно они уже долгие века роются под землей, и там, в глубоких копях давно все усохли, съежились и поблекли. Есть что-то такое в их лицах, в корявых телах, что свидетельствует, не только сами они всю жизнь света не видели, но и отцы, и матери их, и еще многие поколения предков существовали в проголоде не знали солнца, и плодились точно гномы во тьме глубоких подземелий. Поначалу их не замечаешь. Но однажды маленький народец выходит из-под земли, и вдруг оказывается, он повсюду, куда ни глянь. Так он явился перед Джорджем Уэббером, и Джордж был ошеломлен. Словно какое-то зловещее волшебство открыло ему глаза. Так значит, живя в Англии, он очень многого не видел, а воображал, будто видит все. И не то чтобы маленький народец был малочислен. Когда уж заметишь этих гномов, выясняется, что они-то в сущности и населяют Англию. На одного рослого приходится десяток гномов. И Джордж понял — отныне ему суждено смотреть на эту страну другими глазами, и что бы он о ней не прочитал, что бы не услышал, ни в чем не будет смысла, если не принимать в расчет маленький народец. К этому-то племени принадлежал и злополучный мальчишка, разносчик пива. Каждая мелочь... В его облике красноречиво говорило, что он рожден чахлым недомерком, в беспросветной нищете, и никогда у него не было ни вдоволь еды, ни теплой одежды, ни крова, где не пронизывал бы до мозга костей леденящий туман. Не то чтобы он был калекой, но все тело его словно бы сохлось, увяло, оказалось, из него выжаты все соки, точно из старика ему было пожалуй лет пятнадцать шестнадцать а порой казалось что и меньше но с виду он был как взрослый который не вышел ростом и тягостно было ощущать что в этом хилом изглодавшемся теле давно не осталось сил на неравную борьбу и больше оно уже не вырастет ходил он в засаленной из трепанной застегнутые на все пуговицы, из слишком коротких рукавов торчали большие грязные руки, красные, натруженные, какие-то почти непристойно голые. И штаны на нем такие же засаленные, истрепанные, тесные, в обтяжку и притом на несколько дюймов короче, чем надо. А башмаки на несколько номеров больше, чем надо, старые, драные, стоптанные до того, что, кажется, Это ими отшлифованы все до единого булыжники в каменном сердце Лондона. И в довершении всего наряда — ветхий бесформенный картуз, до того большой и неуклюжий, что он съезжает на бок, закрывая ухо. Лица мальчишки толком не разглядеть, до того он неумытый и чумазый, лишь кое-где под слоем грязи угадывается тусклая нездоровая бледность. черты Да странности смазанные, словно физиономию эту наспех кое-как слепили из свечного сала. Нос широкий, приплюснутый, а кончик вздернут, зияют раздутые ноздри. Толстые вялые губы точно придавлены каким-то тупым инструментом, в темных глазах ни искорки жизни. У этого нелепого существа даже и язык какой-то непонятный. То есть, говорит мальчишка, разумеется, на жаргоне лондонских трущоб, но безобычные для этого жаргона отрывистой резкости. Он бормочет гнусаво, невнятно, ничего не разберешь. Джордж его просто не понимает. Миссис Парвис это удается лучше, да и то, по ее собственному признанию, порой и она не догадывается, о чем речь. И Джордж слышит, Не успел мальчишка войти в дом, шатаясь под тяжестью ящика с пивом, как она принимается его отчитывать. — Эй, ты смотри, куда идешь! Да не греми так бутылками! Натащил грязи на башмаках, не мог сперва ноги вытереть. Не топай по лестнице, как лошадь! И в отчаянии восклицает, обращаясь к Джорджу. — Ну, до чего неуклюжий! Отродясь другого, такого не видала. — Хоть бы ты в кое веки умылся! — Снова начинает она шпынять злосчастного оборвыша. не Немаленький уже, постыдился бы в виде разгуливать, на тебя ж люди смотрят. Во, — угрюмо бурчит мальчишка, — в виде погулял бы эдак сама, умывалась бы тогда как же. Все еще, обижно бормоча себе под нос, он топает вниз по лестнице и идет прочь. И в окно Джордж видит, как он плетется по улице обратно в винный магазин, где работает на побегушках. Магазин этот небольшой, но так как находится он в фешенебельном квартале, то чувствуется в нем какая-то неброская роскошь и сдержанная элегантность, чуть обветшалая, но оттого лишь еще более изысканная. Все это очень свойственно в Англии таким вот маленьким, и дорогим магазинам. Чудится, будто все в этих стенах впитало долю тумана, тронута непогодой и слабо отдает смутным, но волнующим угольным дымком. И над всем благоухание старых вин и тонкий аромат изысканнейших напитков, этими запахами, кажется, насквозь пропитаны и деревянный прилавок, и полки, И даже половицы. Едва отворишь дверь, тихонько звякнет колокольчик, и не успеешь переступить порог, как охватывает безмятежный покой. Ощущаешь благополучие и уверенность. Ощущаешь все могучие, хоть и неясные соблазны роскоши. и Есть у вас деньги? В Англии вы ощущаете эти соблазны сильнее, чем где бы то ни было. Чувствуешь себя богачом, для которого нет ничего недоступного. Чувствуешь, что этот мир великолепен, в нем полным-полно восхитительных блюд, и всеми ими ты волен насладиться, стоит только слово сказать. Владелец этого роскошного гнездышка коммерции — Вполне подстать своему заведению — средних лет, среднего роста, сухощавый, светло-карие глаза и каштановые усы, не густые, довольно длинные и какие-то гладкие. На нем крахмальный воротничок с оттогнутыми уголками, в черном галстуке поблескивает булавка, а обычно он появляется без пиджака но в черных шелковых нарукавниках, которые мигом рассеивают всякое подозрение в неприличной бесцеремонности. Нет, это придает его облику самую малость как раз в меру вкрадчивого, но сдержанного под бострастия. Это истинный представитель среднего сословия, не того, что в Америке, и даже не того, что называют средним сословием англичане — но совсем особого, услужающего среднего сословия. Он из тех, кто заботится о повседневных удобствах важных господ. Из тех, чье назначение — служить благородным джентльменам, кормиться милостями джентльменов, существовать рядом с ними, благодаря им и для них, и слегка сгибаться в поклоне при одном их появлении. Вы переступаете порог магазина, и этот человек подходит к прилавку, произносит с ноткой «Подобострастие» в голосе как раз в меру «Добрый вечер, сэр», говорит еще два слова о погоде, и затем, упершись худыми костлявыми ржеватыми отвеснушек руками в прилавок, слегка наклоняется к вам и всем своим существом включая воротничок с отогнутыми уголками черный галстук черные шелковые нарукавники усы светло карие глаза и легкую делную улыбку с подобострастным но не вовсе уж рыболепным вниманием ждет ваших распоряжений что у вас сегодня хорошего можете вы предложить мне ларет чтобы был выдержанный, но не слишком дорогой. — Кларет, сэр? — медовым голосом переспрашивает он. — Есть хороший Кларет, сэр. И цена умеренная. Многие наши покупатели его берут и все хвалят. Попробуйте, сэр, не пожалеете. — А как насчет шотландского виски? — Хейг, сэр. Тем же медовым голосом. — Возьмите Хейг, сэр, не пожалеете. Но, может быть, вам угодно попробовать другую марку, сэр? Немножко более редкую, чуточку подороже, и, пожалуй, чуточку более выдержанную. Некоторые наши клиенты пробовали, сэр. Это на шилинг дороже, но если вам по вкусу, когда отдает дымком, так вы увидите, оно того стоит. О, любящий проворный раб! Любящий опрятный раб! Любящий раб, что сгибается в поклоне, опершись костлявыми пальцами о прилавок. Любящий раб, чьи жидкие волосы разделяет аккуратнейший прямой пробор, и чей узкий лоб бороздят ровные частые морщины, когда он с легкой деланной улыбкой смотрит на вас снизу вверх. О, этот любящий Проворный угодник, прихвостень важный господ, и тот жалкий мальчишка. Да, внезапно посреди всей этой комедии услужливости, этой подделки под преданность, хозяин магазина, точно злобный пес, набрасывается на несчастного ребенка, который, простуженно шмыгая носом и, притопывая застывшими ногами, протянул красные от холода потрескавшиеся натруженные руки к весело пляшущему в камине огню. — Эй ты, — рычит хозяин, — чего ты тут околачиваешься? Отнес уже заказ в дом двенадцать? Ступай, да поживее, не заставляет джентльмена ждать. И тотчас безобразно резкий, нелепый переход к прежней медовой учтивости, опять легкая деланная улыбка и елейные и льстивые интонации, слушаю, сэр. Дюжину бутылок, сэр, не позже, чем через полчаса, сэр. Дом номер сорок два, ну как же, как же, сэр, доброй ночи. Доброй ночи, доброй ночи, доброй ночи тебе, любящий проворный раб. Сила и опора нации. Доброй ночи тебе, незыблемый символ Неколебимой независимости бриттов. Доброй ночи тебе, и твоей жене, и твоим детям, Дренной семейный деспот. Доброй ночи, ничтожный самодержец домашнего очага. Доброй ночи, господин и повелитель воскресной баранины. Доброй ночи, джентльменский угодник Себери-Стрит. Доброй ночи и тебе тоже, убогий мальчонка, несчастный недоросток, гном, неумытый гражданин из мира маленького народца. Сегодня на улице так быстро сгущается туман, он всюду проникает, все окутывает, как плащом. И вот уже улицу не разглядеть. Лишь там, где падает свет от витрин винного магазина, в тумане разгорается смутное зарево, расплывчатое цветенье золотистых лучей уюта-тепла. Мимо ступают ноги, прохожие возникают из плотной завесы тумана, точно призраки. На миг рождаются И вновь растворяются в тумане точно тени, точно призраки, и стаивают, исчезают. И те, кто в этом мире горд, могуществен и знатен, и те, кто прелестен и окружен заботами, тоже возвращаются домой. Домой, в крепкие и надежные стены, где лучатся золотыми нимбами, расцветают в тумане другие огни. А за четыреста ярдов отсюда Печатают шаг, четко поворачиваются И вновь мерно шагают Рослые караульные гвардейцы. Здесь все великолепие. Все прочно, как скрепленные цементом стены. Все прелестно и отрадно В этом лучшем из миров. И ты, злосчастное дитя, Так грубо и не кстати, в этот мир блеска и славы, Куда бы ни был ты обречен пойти в этот вечер, Какой порог не должен бы переступить? На каком бы тюфике, набитом вонючей соломой, Ты не спал в каком-нибудь тесном кирпичном муравейнике, В этой продымленной, промозглой, туманной сутлоке, В кишащей двуногими букашками паутине старого необъятного Лондона? Спи как можно слаще и покрепче держись за призрачное тепло, Вспоминая этот запретный мир и его воображаемое великолепие. Итак, доброй ночи, мой маленький гном. И да всех нас Бог.